Глава 46. Пятница, 29 октября. День. Осталось 55 часов. Тебе теперь твоя очередь, говорит Робби. Что бы ты хотела вспомнить? Этот вопрос задан столь простосердечно и столь искренне, что Теббе почти не чувствует укола в сердце, вернее в то место, где оно могло бы находиться, если б не перестало биться в тузлу полученную ночь. Табита могла бы много чего вспомнить во всех красках и деталях, например, в вставших на дыбы и испуганных семерых коней с бельмами вместо глаз. или платье с блёстками, отбрасывающие сотни искр. Но многое из тех дней позабыто, и от конкретных воспоминаний остался лишь клубящийся туман. Поскольку Табита так и не смогла покинуть дом, в котором других призраков кроме неё не обитает, она не знает, нормально это или нет, не помнить событий, приведших к собственной смерти. Ей непонятно также почему она осталась тут, а Мирабель нет, и что будет с остальными ведьмами. Неужели после их смерти она останется тут совсем одна? И всё-таки Тебби чувствует, что воспоминания эти где-то есть. Разве не может вселенная, забравшая у тебя жизнь, сделать для тебя хотя бы такую малость, как позволить вспомнить последние минуты твоей жизни? когда твоя грудная клетка ещё вздымалась, даруя телу возможность пребывать на этой земле. Впрочем, у вселенной весьма своеобразное чувство юмора. Да, она забрала у табиты её воспоминания. Но разве она не проделала то же самое и с Руби? Пусть по-другому, но всё же. Ведь если Теббе стала в ту ночь жертвой обстоятельств, оказавшись вместе со остальными, не в том месте, ни в тот час, то именно Руби явилась виновницей ловушки, в которую они все попали. Тейби мало что помнит, но точно помнит, а потому и не сомневается в том, что Руби должна перед ней извиниться. И вдруг именно Руби спрашивает теперь, что же хочет вспомнить Тейби больше всего на свете? Тебби прекрасно знает, что именно она хотела бы вспомнить. Тебби подозревает, что Руби ключка ко всему. Ключка ко всем ответам, что же случилось той ночью и почему Тебби застряла тут. Но она ни о чём не может спросить её, ибо память Руби подобна старому полю под девственным снегом. И, разумеется, Вспоминатор не сработает на Теббе. Он не предназначен для мёртвых. Поэтому Теббе мрачно глядит на Руби и говорит: Тебе интересно знать, что именно я хотела бы вспомнить, Руби? Я хотела бы вспомнить, почему я умерла по твоей вине. Виджет расправляет крылья и качает головой, но продолжает говорить за свою хозяйку. Но моя голова забита воспоминаниями о том, как все мы были счастливы вместе. А для других воспоминаний в моей душе нет места. И уже в тысячный раз Тебби думает о том, что люди не заслужили дружбы с животными, ведь их любовь безусловна, а души их чисты, как слеза. Виджет не врёт и не пытается сгладить слова Табиты. Да она и не знает как, ведь в этой вороне нет ни капли коварства, но Виджет чувствует боль Табиты от того, извинит в её вороньих словах. Беспощадная правда, передающая эмоции её хозяйке. А всё потому, что Тебби отчаянно скучает по сёстрам. Та жизнь, к которой она жила, была невероятно счастливой. И она маскирует свою сердешную боль суровостью, потому что для неё это единственный способ как-то существовать дальше. Ну а что Виджет? Виджет. Виджет просто заботится о том, чтобы в смерти своей Табита не была так одинока. Ко всеобщему удивлению, Руби вдруг радостно хлопает в ладоши. «Я тоже хочу, чтобы моя голова заполнилась воспоминаниями!» восклицает она и, забрав у Айви шлем, присаживается на стол. «Я хочу таких же воспоминаний, как у этой птички!» И она с любовью смотрит на виджет. Обрадовавшись, Квинни начинает настраивать машинку под Руби. Когда, наконец, возвращается и Изавель с корзинкой, Руби даже не обращает на неё внимания, хотя совсем недавно так настаивала на пикнике. И Изавель расчищает стол, чтобы накрыть его скатертью в красно-белую клетку, и Айви берётся ей помогать. Наконец поляна накрыта, и обе ведьмы начинают ходить по лаборатории, насылая чары, создавая иллюзию природы летнего денька. Появляется лужайка, деревья, солнечный свет. В воздухе чувствуется дуновение ветерка. Повсюду порхают бабочки всех цветов радуги. Однажды ведьмы пытались так угодить Теббе, наколдовав прямо в библиотеке её любимый лес. Но всё это оказалось жалкой копией реальности, и Теббе отказалась от дальнейших экспериментов. И вот Квини начинает задавать рубе вопросы. И Тебби знает, что и Изавель с Айви слушают так же внимательно, как и она. «Назови своё полное имя», — просит Квинни. После некоторого колебания Руби отвечает. «Меня зовут Рубен». Давненько Тебби не слышала этого имени. Через несколько дней после своего приезда в дом Мирабель Руби лишь однажды поделилась с ней, что Рубином её назвали при рождении. Но потом она поменяла имя в соответствии со своими внутренними ощущениями. Назови свою фамилию. Здавлено говорит Квини, работая ручешками. Фамилия. Моя фамилия. Азадачино бормочет Руби. Битвин. спрашивает она. «Я? Руби Битвин!» Битвин в переводе с английского «между». Это очень близко к той фамилии, что выбрала для себя Руби в 13 лет, но всё же она ошиблась. Квинни продолжает спрашивать, сколько Руби лет, какой у неё адрес проживания, какой сейчас год, сколько будет 4 плюс 4. Кто является действующим президентом? Ни на один из вопросов Руби не даёт правильного ответа. Она считает, что сейчас ей 52. Ей столько было, когда умерла Тейбби. Она помнит, что проживает в поместье Муншайн, но не помнит ни названия улицы Гвильлемберри, ни номера дома 13. По её мнению, сейчас 1988 год, а 4 плюс 4 будет 44, а президент у них кто-то из Бушей, которого неплохо было бы отвезти к парикмахеру. Табита не очень-то надеется на вспоминатор, но, к собственному удивлению, очень хочет, чтобы он всё-таки сработал. В конце концов, от этого зависит её дальнейшая судьба. Кви не подкручивает ручки регулятора, щёлкает рычажками, двигает бегунок, одновременно поворачивая диск, усиливая мощность. Машинка начинает вибрировать, и Кви не задаёт те же самые вопросы по второму кругу. На этот раз Руби правильно называет своё имя. Рубилечия Фалуха Минкс Бетвикст. Вот такое выспренное имячко выбрала себе девушка Имя Щит, чтобы отгородиться от мира, который всегда будет расценивать тебя как мишень для нападок, лишь потому, что тебя угораздило родиться не такой, как все. И уж если Руби даже такое вспомнила, может она осилит и остальное? Когда и на остальные вопросы Руби отвечает верно, сёстры начинают хлопать в ладоши и подбадривать её. Каждый правильный ответ даёт надежду и ободряет. И так постепенно к вине подводит Руби к пятидесятилетию Тебби, дню, в котором она застряла. Какой наряд был на тебе во время праздника? спрашивает Квини. На мне было роскошное розовое платье, и я изображала добрую волшебницу Глинду. А как была одета Елизавель? Все молчат, затаив дыхание, а Руби говорит: Не помню точно имя персонажа, но её роль исполняла Шэр. В сериале Иствикские ведьмы костюмчик был полный отпад. "Ох, да, детка", хрипло говорит Изабель. "Я была прямо как шер". И она сексуально поводит плечами, улыбкой изображая некое подобие радости. Квини задаёт ещё ряд вопросов о празднике, а затем переходит к дню ограбления. Что мы должны были похитить из музея Ротшильдов? Руби морщит лоб, вспоминая: "Фиканцкую штуковину и диты". Квини улыбается. Уж больно уморительно Руби всё перепутала. А в кого ты превратилась тогда, помнишь? В охранника, говорит Руби. В того урода. Но Изабель не с ним перепихивалась, и Изабель гортанно смеётся. И Тебби чувствует, как что-то щекочет в горле, вернее там, где оно раньше было. Это настолько удивительно, что Тебби не сразу понимает, что это рвётся наружу смех. Как же прекрасно услышать старые прикольчики Руби. Но Квини остаётся серьёзной, потому что наступает самый важный момент, ради которого они тут собрались. Давай же, Руби, ты должна справиться. А потом мы вернулись домой, напоминает Квини. И куда же ты спрятала хиканский жезл и триожерелья, украденные клепто? Два ожерелья выпали в руби. Что? Квини растерянно моргает. Руби упрямо оттаивает головой. Там было два ожерелья, а не три. Квини явно нервничает и не знает, Стоит ли зацикливаться на количестве ажирелей и насколько важно определиться с этим? Или стоит замять данную деталь и двигаться дальше? Квини всё же решает сфокусироваться на тайнике. Ладно. Где ты спрятала хиканский жезл и два ажиреля? Руби кивает, довольная тем, что Квини приняла её версию. В огне. говорит она и хитро улыбается Но в каком огне пытается уточнить Квини В самом надёжном Голос Квини дрожит она почти на грани отчаяния Ты говоришь о костре в лесу где мы проводим ритуалы или об огне в камине за которым присматривает Мирабель со своего портрета Или же Речь идёт о камне в одной из наших спален, ведь ночью никто не посмеет прийти туда и украсть сокровище. Так о каком огне идёт речь? О том, к которому могу подобраться только я, говорит Робби. Квини перенастраивает вспоминатор, включая его на полную катушку, так что он начинает дребежать. «А к какому огню можешь подобраться только ты?» — спрашивает Квинни. Лицо Руби светлеет. Так ветер разгоняет туман, и взору предстаёт прекрасное головокружительное зрелище. «Это находится в...» Но в эту самую секунду шлем начинает искрить. Из контрольной панели валит дым. Бум! И вырубается всё электричество. Руби в панике вскакивает со стула, стягивая с себя шлем. Что я тут делаю? Сейчас у неё такое выражение лица, словно она видит перед собой не сестёр, а расстрельную команду. И вдруг в отполированной боковине шлема Она видит своё отражение. Кто этот человек? Почему он всё время преследует меня? Табите хочется разрыдаться в голос. Потому что это конец. Вспоминатор был их последним средством, чтобы спасти поместье. Через 3 дня к дому подкатит кран с ядром и снесёт всё к чёртовой бабушке. С момента своей смерти Теббе так и не смогла покинуть это место. А если не будет стен, удерживающих её внутри, что же станет с ней? Гримуар поместие Муншайн. Бальзам Айве для разогрева костей. Не путать с рецептом косичка от Езавель. Ингредиенты: 3 чайные ложки пчелиного воска, одна капля эфирного масла душистой берёзы, две капли эфирного масла каянского перца, одна капля эфирного масла имбиря, одна капля эфирного масла корицы, одна капля эфирного масла ивовой коры, одна капля магниевого масла. Одна капля ментолового эфирного масла. Одна капля эфирного масла чёрного перца. Одна капля эфирного масла мяты перечной. Одна капля эфирного масла крапивы. Утварь: небольшой казан или кастрюля с тяжёлым дном, деревянная ложка, плоская жестяная баночка. Способ приготовления: Поместите пчелиный воск в небольшой казан или кастрюлю и нагрейте его на маленьком огне. Когда воск почти растопится, добавьте в него эфирные масла. Перелейте полученную смесь в плоскую жестяную баночку. На затвердевание уйдёт от 6 до 12 часов. Наносите бальзам, втирая в болезненные места.